Грустный Пелит, наконец, от костра, уклонясь недалеко, лег изнуренный. И сладостный сон посетил Пелеона. Тою порой собирались многие к сыну Атрея. топот и шум приходящих нарушили сон его краткий. Сел Ахилес, приподнявшись, и так говорил воеводам. «Царь Агамемнон...» И вы, предводители воинств ахейских, Время костер угасить. Вином оросите багряным Все пространство, где пламень пылал. И на пепле костерном Сынами нети мы соберем драгоценные кости, Тщательно их отделив от других. Распознать же удобно. Друг наш лежал на середине костра, Но далеко другие с краю горели, Набросаны кучи и люди, и кони. Кости в фиале золотом, Двойным покрывшие их туком, В гроб положите, Да коли я сам не сойду к Эдесу. Гроба над другом моим Не хочу я великого видеть, Так лишь пристойный курган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 Слезы, лиющие друга любезного белые кости, В чашу золотую собрали И туком двойным обложили, Чашу под кущу неся, Пеленою тонкой покрыли. Кругом означили место могилы И, бросив основу около сруба, Поспешно насыпали рыхлую землю. Свежий насыпав курган,